Глава 12. Ага, вот здесь. Я указал рукой на обочину. Благодарю, Николай. Водитель остановил машину напротив ворот усадьбы. Не самой большой и роскошной в Клакали, но всё же богатой, когда-то богатой. Светло-голубая краска на стенах облупилась, обнажая бледные доски. Разные рамы на окнах разошлись по стыкам и кое-где уже начали обваливаться целыми кусками. Все левое крыло в два этажа дома просело, фундамент снизу растрескался. Не упухнуло, но так и осталось стоять косо, боко и уродливо. Дом требовал ремонта и требовал уже давно. Да и весь участок за позеленевшим от времени забором явно нуждался в твердой хозяйской руке. Но хозяином его светлость похоже был никудышным. Раз уж позволил своей вольчье не превратиться в бесформенные заросли. То ли у него совсем не осталось средств хоть как-то поддерживать усадьбу в надлежащем виде, то ли ему и вовсе не было дела до собственного дома. Неудивительно, что эту развалину так и не отобрали за долги, побрезговали, или просто пожалели несчастного, просадившего остатки родового богатства в карточных салонах и ресторанах. Но автомобили у дома выглядели, если не роскошными, то солидными уж точно. Дешёвых среди них не было вовсе, и даже старенькие АМО, Волги 21-й модели и могучий гигант Родина больше похож на армейский броневик, чем на легковую машину, смотрелись блестящими и ухоженными. Публика в усадьбе собралась не из простых. Конечно, не высшее свет общество, даже не то, что дед поройс успешко называл вторым сортом, но всё же средние руки дельцы и промышленники, не титулованная знать, отставные армейские и статские чинны и молодые гвардейские офицеры после обеда в субботу слетались к Уаколу, как мухи, хмм, как мотыльки на свет. Не двоили кто-то из них отверг бы приглашение светлейшего князя, потомка древней фамилии, ведущий своротчитель не от самого легендарного Рюдика. В покосившееся усадьбе можно было не только скоротать вечер за игрой в периферанс, или в модные нынче пришедшие из Америки техасский покер, но и в удовольствие сплетничать и обсудить положение дел в стране, или узнать что-нибудь, о чем не принято писать в газетах, а то и завести пары полезных знакомств, которые однажды непременно помогут в торговле или продвижении по службе. Наверняка кто-то приходил сюда в надежде сорвать банк в пару сотен рублей, но большинство, конечно же, просто лестило внимание особо извышшего света столичной знати. И ради это, пожалуй, стоило потерпеть отрынный кофе и пару сомнительных соседей за столом и дыма дишевых сигар. Проматов до копейки всё семейное состояние превратив в пшик, даже сам родовой дар, его светлость всё-таки сохранил последние богатства, княжеский титул, за который отчаянно цепляюсь и попытки хоть как-то удержаться на плаву. Уж не знаю, пополняли ли такие вот карточные вечера его проходившийся карман, но хотя бы кое-как латали самолюбие. Выбирайся, чаки на утоптанный снег, я никак не мог отделаться от какого-то странного годливого ощущения. Словно само пребывание здесь, у жалко полуразвалившейся усадьбы, то ли пачкало меня, то ли заставляло задумываться о неприятном. К примеру, о том, на что было бы похоже моя жизнь, окажись мой отец и дед такими же бездарными вырожденцами, как пришественники нынешнего князя Долгорукого. Но я пришёл сюда не для того, чтобы размышлять о тяготах бытия. Захлопнув дверцу, я на всякий случай покосился вправо, проверяя, все ли на месте. Ещё одна чайка, только чёрная, Волга Андрея Георгиевича, здоровенный бронированный Amodea, какой-то американец, Mercedes и ещё пара машин за охраной. Мой отряд, а с учётом совместных сил собравшихся здесь и дорённых, пожалуй, даже маленькая армия. Не то чтобы мы ожидали подвоха или особого сопротивления. Но если вдруг усадьбы каким-то чудом окажется полноразмерная мощная глушилка, десяток стволов точно не будут лишними, но всё же лучше справиться без них. Я шёл первым, сначала к воротам усадьбы, потом дальше к ступенькам, не торопясь и не скрываясь. Настолько вальяжно и ровно, что местная охрана, похоже, приняла меня за одного из завсегдатав картошников. И не только когда я дошёл чуть и не до самого дома, дорогу мне перегородил усатый мужик в солдатской шинели со спортыми погонами. Доброго дня в вашем Болгороде. Поклонился он. Как изводите? Пошёл вон. Я даже не заметил шаг. Пока лечу. Ваше благородие, не велено. Предупреждать второй раз я не стал. Поднял руку и охранник отшвырнул его метров на семь и впечатало спиной в стену садьбы с такой силой, что во все стороны полетела пыль, щепки и ошметки высохшей краски. Его коллега схватился за кобру на поясе, но не успел даже расстегнуть. Ехали с тунмаги и наотмашь. Жёстко, да тут же задумившися на холоде крововой барозды на искосок через бушлат и бороду. Закрыв раненное лицо руками, бедняга повалился в снег. Как и предупреждал я за вечер обоих, зато жизнь, пожалуй, спас. Но с домы хоть один направить оружие в мою сторону, шагавший следом Андрей Георгич, просто сжёг бы их заживо. Третьего выбежившего навстречу, я вколотил братов прихожую булавой и, дёпучи убедительностью, тут же разнёс дверь в щепки, даже до того, как шагнул на нижнюю ступеньку. Ещё вчера все эти магические выкрутасы, особенно защитное плетение в три слоя, стоили мне немалых усилий. Но сейчас я вообще не почувствовал усталости. Скорее наоборот, только разогрелся. Словно разом подпрыгнул на 2 или 3 класса. Резерв не то, что моментально восполнился, а будто его вовсе не просел даже на мгновение. Столько внутри бурлило энергии. Правда, похоже чужой. Странно прилив сил я почувствовал ещё по дороге в машине, где яд явно начал накачивать и заворачивать меня в магическую броню заранее и куакали Уже почти завершил дело. То ли поделился своей собственной силой дара, то ли каким-то образом второй раскочигарил мою, а может, и вовсе замкнул на меня всю мощь родового источника. В таких хитросплетениях высшей магии я пока ещё не разбирался. Не хватало ни знаний, ни опыта, зато силы теперь было в избытке. Поднимаясь по ступенькам усадьбы, я ощущал, как старый камень с жалобным хрустом трескается под ногами. Полноценные усиленные латы увеличивали мой вес, но всё же не настолько, чтобы перестало выдерживать пол. Скорее дело было в избытке мощи, которая рвалась в бой и сама по себе под немного курушило все вокруг. Охранник, прижимая к груди сломанную руку, отполз куда-то в сторону, а я зашагал по лестнице на второй этаж, туда, где собрались картошечники. Когда я входил в усадьбу, откуда-то сверху еще доносился встревоженный галдеж, но теперь все стихло, ждали. Где-то впереди мелькнул белый передник. Девчонка лет пятнадцати, то ли кухарка, то ли горничная, со ходом скользнула куда-то в коридор справа и исчезла. Вы видите ее? Негромко приказал я чуть повернул голову назад, чтобы подругу не попалось. Где-то на середине лестницы ступеньки предательски хрустнули, но всё-таки выдержали. Только ветхие перила по бокам трескались как спички. Дверь в карточный зал была прямо напротив, к ней я и направился. Не гоже заставлять его Светлую ждать. Сложив ладонь горстью, я чуть вытянул руку вперёд и тут же вернул обратно, будто зачерпывая Тонкие операции, не придуманные кем-то заклятием вроде балавы серпа или Гарыныча, а работы с чистой энергией дара, пока удавались на троечку, но в целом вышло неплохо. Доски жалобно застонали, выгнулись мне навстречу и лопнули сорва из петли. Разлетелись на части в щепки, часть обломков упали на пол, а остальные просто сгорели в труху за считанные мгновения. Дедова защита исправно страховала меня даже от таких мелочей. Что? Это немыслимо, сударь, потрудитесь объясниться или Офицер в мундире Преображенского полка заступил было мне дорогу, но я тут же смел его в сторону, осторожно, даже уважительно, но так, чтобы остальным гостям Долгорукова даже в голову не пришло вмешаться. Около 15 человек картошников подскакивали из-за стола, загремели подающими стульями и креслами и рассыпались по сторонам, прижимаясь к стенам. Только сам хозяин почему-то так и остался сидеть. Мне уже приходилось видеть его светлость на фотографиях, но вживую мы встретились впервые. Долгоруков оказался довольно рослым, чем-то напоминал Джеймса Бонда, можже причёской и породистым красивым лицом, а может каким-то особенным лоском, присущим высшему сословию, даже и его не самое выдающееся представителем. Но только на первый взгляд. Стоило присмотреться чуть внимательнее, и его святость тут оказался весьма неприметным типом с мутными глазками, плечистым, но каким-то брюкшим, слишком рыхлым и бледным, уже начавшим стареть, хоть и ему едва ли было многим больше 40 лет, и расплывчатым Ез рядная брюшко не скрыдовал даже рост, и уже не мог скрыть куру пиджака. Что это такое? пробормотал он. Как его голова врезалась в долгорукого в грудь, расколола щит, если князь вообще успел прикрыться, и опрокинул его с ветлась на пол. Я взмахнул вырывавшимся из ладони гигантским колодцем, и две половинки стало развалились в стороны, разбрасывая карты, пепельницы и чашки с недопитым кофе. Кто-то за спиной пытался возмущаться, но его заткнули так быстро, что мне даже не пришлось оборачиваться. Отлично. Не помешает приступить к основному блюду. Вы знаете, почему я здесь? Я склонился над поверженным врагом. Или вашей светлости напомнить? Нет, я не знаю. Долгоруков извивался, пытаясь держаться подальше от нацеленного в горло огненного лезвия. Вы не имеете права. Не знаете, очень жаль. Я до последнего не был уверен, смогу ли проделать такой трюк, но вышло даже легче, чем казалось. Вцепившись в шёлковый ворот рубашки, Я одной рукой поднял почти сто килограмм долгоруковского жира и мяса и, развернувшись, вышвырнул из зала наружу к лестнице. И зашагал с ледом грозно, но не торопливо, чтобы его светлости было хоть немного времени подумать. Вы убили моего брата. Я не знаю, о чем. Помолчите, ваша светлость. Я силы опустил долгоруков на шею ботинок. Я не спрашиваю, а говоря о том, что более не нуждается в доказательствах. Я обвиняю вас в преступлении против державы и моего рода. Ответом мне был издавленный хрип. Впрочем, я и не собирался оставлять долгорукую возможности болтать, юлить и оправдываться. Но лишь из уважения к законам империи и вашим гостям даю вам выбор, продолжил я. Ответить на все вопросы, которые мы пожелаем задать, а потом по доброй воле явиться с повинной и молить государю императрице в справедливом суде за все злодеяния, которые вы совершили. Я убрал ногу. Но если ваша свидлость продолжит упорствовать, я прямо сейчас воспользую своим правом отомстить за убитого брата, если, конечно, здесь не найдется того, кто решит мне помешать. Желающих закономерно не наблюдалось. Я, я согласен. Захнул, долго рукав закрывая ладони мне лицо. Я расскажу, расскажу все, что пожелаете. Вот и славно. Я шагнул на лестницу и, не оборачиваясь, добавил: Милости вы и судори. Советую вам поскорее покинуть дом, скоро здесь станет не по зимнему жарко. Я спустился на улицу первым и только потом из усадьбы к машину в спешке повелили гости. Я внимательно выглядывался, стараясь запомнить каждое лицо. Большинство наверняка оказались здесь случайно, просто желая провести вечер за картами. Но некоторых вполне могли оказаться теми, кого следовало навестить еще раз так, как я только что навестил Долгорукова. Гости обходили меня стороной, пряча лица за воротами пальто и плащей или просто прикрывая руками. И только один господин с плишевой макушкой осмелился подойти. Должен сказать, ваше сиятельство, где мне начало? То, что вы себе позволяете неслыхано, её величество непременно об этом узнает. Разумеется, я пожал плечами. Чего ради я должен скрывать то, что совершаю по законному праву? По законному праву? взвился плишевый. Как вы смеете даже произносить подобное? Вы мальчишка, будьте осторожнее со словами, ваше благородие. успихнулся я. Но если пожелаете трибой сатисфаксы, не посмеют отказать в любое удобное для вас время на любом оружии. Я? Нет, нет, конечно. Плешивый тут же отступил, будто разом вздохся примерно вдвое. Но послушайте, я влиятельный человек, и не потерплю. Нет, это вы послушайте, любезный. Я чуть подался вперёд и взял плешивого за пуговицу пальто. Не имеет совершенно никакого значения, кто вы такой. Важно другое кто ваши друзья. И впредь я бы настоячил посоветовал выбирать их осторожней. Ответом мне было лишь испуганное злобное сопение. Пришиват отпрянул, вырвался и, два не оставив пуговицу в моих пальцах, и зашагал в сторону ворот к умошене. А я развернулся к усадьбе из двери, которой как раз выходила перепуганная прислуга, и вытаскивал обмякшего и растрепанного долгорукого. Встретив мой взгляд, Андрей Георгич нахмурился, и едва заметно покачал головой. Значит, нет. Ни бумаг, ни оружия, ни глушилок, ничего. Я всерьёз и не надеялся, что Долгоруков станет хранить такое у себя дома. Но пара подобных находок не только помогла бы распутать клубок дальше, но и кое-как прикрыло бы нас с дедом от манаршьего гнева. Что ж, значит, не повезло. И на сегодня моя работа закончена. Впрочем, нет. Осталось ещё кое-что. Развернувшись к усадьбе, я вытянул вперёд руки и призвал Дара. Кладской пламя вспыхнуло и свилось тугой шнур между ладонями. Я осторожно раздвинул их ещё шире в стороны, и дуга удлинилась сначала вдвое, а потом начала стремительно расти дальше, всё больше выгибаясь и скручиваясь петлёй к где-то над крышей. Пажилы хватит. И за все силы раставив руки в стороны, я взмахнул гигантским арканом, набросав его на всю усадьбу разом. И не дожидаясь, пока огонь свалится вниз, резко свёл ладони. Пятья затянулась почти безусели, одним движением разрубая и камкая старое дерево и превращая родовое достояние долгоруковых в груды полыхающих обломков. Вот теперь и вся. Я выдохнул, развернулся и зашагал обратно к машинам. Туда, где меня уже дожидалась облачённая в чёрный двубортный тулуп каринастая фигура с тростью и трубкой в зубах. В первый раз за долгое время дед выглядел по-настоящему довольным.